Глава третья. Все байки, которые рассказывают туристам, придумали в 80-х инструктора турбазы Катунь. Пеги теленок на дневную луну орет к потере. Илья тоже приблудный. И ему не дают об этом забыть. Дремучая тропа идет по склону горки понад Кучиндашем, через заросли пихты, черемухи и спиреи. Здесь ходят нечасто, Изредка забредают в поисках коня одиночки или бычка. Наташа собирает здесь на солнечных прогалинах землянику, но ей еще рано. Земляника только зацвела. Еще даже кукушкины слезки не отцвели. Крошечные ирисы на короткой ножке прячутся в тонкой длинной, как зеленые волосы траве, имени которой я не знаю. Этой тропой пользуются, когда не хотят попадаться на глаза. Опасно ныряют под низкие ветки, когда запой уже очевиден, чтобы не встретить кого-нибудь, кто бы мог помешать. Или пробираются, накосячив и поссорившись с Аркадиевной, в ожидании, когда все как-нибудь само рассосется. Зеленый сумрак здесь пропитан сивухой, стыдом и пьяным гонором. Здесь внизу по-настоящему жарко, и воздух здесь настоящий, весомый, ощутимый. Слишком довящий с непривычки. Паутина липнет к лицу, И от ее прикосновений хочется отмыться, Как от похмелья. Сквозь кусты мелькают за речкой Красные крыши кайчи, Как флажок, обозначающий границу Между дикой тайгой и пусть слабо, Но все же населенными местами. Видны даже белые пятна Двух сорлычьих черепов На столбах, обрамляющих калитку. Дым валит из отверстия в навесе, Туристам готовят обед. Еще один отдельный дымок идет из трубы бани. Я задумываюсь, не повернуть ли. Можно ведь просто прийти в кайчи с повинной головой, выслушать крики Аркадьевны, ничего не объяснять. Все забыть. Зажмуриться и каждый день, каждый час напоминать себе. Те, кто вернул Асю на перевале, не попросят вернуть должок, потому что их просто не существует. Но я слишком долго ходила по этим горам, И моя вера в рациональное Стерлась об поросшие лишайником камни, Обтрепалась об кусты березы, Стала хрупкой под жестким излучением злого солнца. Я со вздохом отворачиваюсь от кайчи И без нужды подгоняю караша. Осталось меньше километра. Обойти горку, спуститься, пересечь ручей, И впереди раскинется широкое урочище И полдесятка домов, разбросанных, как попало, по просторному лугу, выстриженному скотиной в гигантский газон. Только бы Ленчик оказался дома. Он нужен мне. Этот неумный болтун и трепло, не способный думать о чем то одном больше пяти секунд, почти деревенский дурачок. Ленчик так старался, чтобы я довела сюда белой коновизи. Он должен знать, чего от меня хотят. Больше не торопясь, я еду напрямик через Кучиндашский газон. Огибаю озадаченно глядящего в пустоту бычка, отставшего от стада. Обхожу доски, наваленные рядом с болотистым ручейком. Мостик собрались строить, что ли? Ленчик занимает половину полуразрушенного дома на краю урочища. Во второй жил елкин Свет. Сушил на чердаке свои травы и корни, пока не сгинул в тайге лет пять назад. Говорят, помер от старости на подъеме. Ни домом, ни огородом никто не занимался уже лет пятнадцать. Дворик у входа вытоптан и ощипан конями. Но дальше к самым стенам подступают дикие заросли крапивы и конопли. Наташа говорит, что где-то в глубине кроются грядки с луком, редиской и кабачками. Но верится с трудом. Невозможно представить, как Лёнчик копается в земле. Удивительно, но Лёнчик дома. Лёнчик вертит новые пута. Зрелище почти гипнотическое. Я подъезжаю, когда он докручивает туго натянутый между его руками и столбиком моток нейлоновых веревок в плотный жгут. Если его отпустить сейчас, жгут размотается и снова превратится в сложенную в несколько раз длинную веревку. Но Ленчик не отпускает. Он, придавливая рукой середину жгута, подходит к столбику, убирает ладонь и происходит чудо. Жгут наматывается сам на себя, складывается в две идеально соединенные ровные спирали. Петля на одном конце уже есть, на втором ленчик завяжет толстый узел вместо пуговицы, и готово. Может, меня тоже кто-то скрутил, потом, придерживая за середину, поднес к такой же скрученной асе, и дальше все пошло само собой. Я паркую караша у забора, отвязываю от задней луки желтый тент. Калитка скрипит, когда я толкаю ее, и ленчик наконец поднимает голову. Какие люди! орёт он! Ну, заходи давай в дом, заходи, не стесняйся. Давай, что ли, по чайку? Я вот только с скандыба конишку искал, забегался, он еще и распутался где-то по кустам, а у меня запасных-то пут нет, кончились. Ну, думаю, дай хоть чаю выпью, только вот пута новая накручу, а тут топочки, и ты едешь. Садись, садись. Я бы лучше осталась во дворе, мне всегда больше нравится во дворе, если только не льет. Но не спорить же. В единственной комнате сумрачной, почти прохладно. Видно, стены дома не успели прогреться с ночи. Стол под серой от налета сажи клеенкой с вытертым рисунком. Микроволновка, на кровать навалена груда спальников. Густо пахнет табачным и кедровым дымом, кислым потом, вареным мясом. Вряд ли Ленчик здесь живет. Жить здесь невозможно. Так ночует изредка. Я протягиваю тенты, и Ленчик отмахивается. — На кровать пока брось, потом разберусь. Он включает захватанный металлический чайник, и тот немедленно начинает шуметь. На секунду я задумываюсь, что он делает, когда в грозу вылетает трансформатор, и весь кучендаш остается без света. Потом вспоминаю, что здесь должна быть печка. Чай в огромной кружке, на белом фоне оранжевая с позолотой рябина, ультрамариновые листья когда я была маленькой, и с такой же пила моя бабушка. Печенье на потертом оранжевом блюдце с золотой же каемкой. Я и не знала, что краска на такой посуде может протираться. Лёнчик нарочито шумно отхлебывает чай и с пристуком опускает на стол толстую красную кружку с рекламой растворимого кофе. — Ну говори, с чем пожаловала! Он упирается ладонями в колени и подаётся вперёд. Или ты просто в гости? Соскучилась, типа? Ты же знаешь, и дня без тебя прожить не могу, в тон отвечаю я. Ленчик ждет, и я, плюнув на дипломатию, бухаю, словно прыгаю в холодную воду. Ледяную, пенную на камнях. Розовую, от крови и с распоротой руки воду. Там наверху со спыга ходит. О, нет! Ленчик откидывается назад и машет руками. Ну уж нет, нет ушки, мне одного раза хватило. Вот до куда! Он тычет темным пальцем в кадык. Я дурак, что ли, опять лезть? Мало-мало не убился, забыла! Я не забыла. Я до сих пор вижу в кошмарах всадника, скользящего по крутой осыпи, и его запрокинутое лицо, опустевшее от ужаса. Ленчик улыбается во весь рот, и интонация у него, как будто речь идет о слишком бурной пьянке, но глаза не смеются. Глаза загнанные, он отводит взгляд. Не то чтобы он боится меня, конечно, нет, но я его напрягаю. Ему от меня неуютно, как будто он уже знает, что я попрошу объяснений. Заставлю вдаваться в подробности. — У меня чуть крыша не съехала, пока я оттуда выскребся, — говорит Ленчик. Взгляд у него умоляющий. «Отстань, заткнись!» Я понимаю, что у меня язык не повернется разговаривать с ним напрямую. Я собиралась пробиться под броню его болтовни, но это все равно, что вспороть живот испуганному зверю или наступить на него копытом, мимоходом, безразлично шагая по своим делам. Но я все-таки делаю еще одну попытку. В обход, словно огибая болото. «Мы с Санькой вчера ее чуть не взяли», говорю я. Из-под носа ушла. Пристально вглядываюсь в его лицо. Мелькнет ли одобрение? Досада. Но под маской глуповатого веселья Ленчик непроницаем. Может даже показаться, что он попросту пуст. Его рисунок начисто стерт от тропы, по которым он столько лет мечется, без цели и смысла. Санька, тот еще охотничек, говорит Ленчик. Ты его байкам не верь! Помню, поехали мы как-то с его батей, ну и Саньку прихватили, а ему лет двенадцать было, совсем еще пацанчик. Мишку взяли, лапы там клык, ну и козла стрельнули. Так Санька потом в школе рассказывал, как пятерых мишек за раз. Я пожимаю плечами. Охотничек или нет, а я от нее метров в десяти была. А я, знаешь, не охотничек. Ты тоже трепаться гораздо, отрезает Ленчик, и меня на мгновение окатывает волной нелепого жара. Значит, вы с Санькой там вчера бегали? А подружка твоя где? Наверху осталась, сделанная небрежностью, отвечаю я и поспешно отпиваю чай. Может быть, это шанс все-таки вывернуть разговор на нужное. Ты, кстати, как нас находил-то все время? Я? Вас? Находил? Ленчик возмущенно выпучивает глаза. Да я задолбался от вас. Куда не приду, там вы уже торчите. Свободной стоянки не найти. Помогал нам, говорю я почти жалобно. А что ж, смотреть, как вы голодом холодом шаритесь. Куклу принес. Какую куклу, удивляется Ленчик, и я замолкаю. Ленчик щурит, и без того узкие непроницаемые глаза и в доме становится... Душно. Я вдруг отчетливо ощущаю, что заперта в тесном пространстве с человеком, которому не доверяю ни на грош, и даже кашусь на дверь. Из войлока, покрывающего доски, выступает совершенно обычный квартирный замок, и мне очень хочется, чтобы он был открыт. Но это не страх, это тоска, как на мелком болоте. Один неловкий шаг — и провалишься по колено, начерпаешь полные сапоги. Все ненадежно, везде подвох. Ни слова напрямую. Все сказанное совсем не то, что имеется в виду. А ты сиди, расшифровывай и не забывай, что может быть это вранье. Не расслабляйся, ни в единой реплике, а ошибешься, выйдешь неловкой, нелепой, бестактной дурой. Тоскливо. Противно. Я рассматриваю Ленчика. Тот снова весело суетится у чайника и понимаю что не могла пойти на охоту с сычом и мишкой по той же причине, по которой не хочу больше оставаться в избушке Ленчика. Одно дело — пасти вместе туристов, заниматься общим делом, понятным и прозрачным, и совсем другое — пойти наверх в обстоятельствах не таких очевидных. Договариваться с ними я могла. Хотеть пойти — могла. Но в последний момент увернулась бы аккуратно и незаметно. Чего проще — Устроила бы так, чтобы Аркадьевна меня не пустила. Это все она, злая Аркадьевна. Я так хотела, а она завалила меня работой. Не могу же я ее послать. Так почему я оказалась на охоте? Неужели Соспыга уже тогда отравила меня? Неужели достаточно было оказаться рядом, чтобы согласиться на это изматывающее, ноющее, как заноза, напряжение? Нет, было что-то еще. Был... «Кто-то еще?» «Лень, тогда на охоте!» «Кто еще был, кроме нас с тобой?» Тихо спрашиваю я. «Мишка, Сыч, а третий?» Ленчик закатывается веселым смехом. «Склероз одолел! Стареешь, ох, стареешь!» «Да Илюха это твой был, Илюха!» «Ты что, правда забыла?» Табуретка подо мной плывет, и воздух становится темным, кислым. И начисто лишенным кислорода. Я не хотела этого помнить. Да? Я даже не хотела помнить, сколько лет уже не ходила с Ильей наверх. Сколько лет даже толком не разговаривала с ним. Избушка Ильи стоит на самом краю Кучендаша. Там, где урочище сужается, снова превращаясь в долину, прорезанную разбитой дорогой на озеро. Илья здесь только летом. На зиму он возвращается в город. Но его домик намного теплее и крепче, чем развалины, в которых живет иногда ночует, Лёнчик. Коновесь и очаг под навесом, но никакого огорода, только слегка пощипанная конём трава. И никакой крапивы. И полосатый гамак, натянутый под козырьком крыльца, рядом с несколькими разобранными седлами. Промазывал, наверное, и отложил обсохнуть. Илья покачивается в гамаке, прикрыв глаза. Проводки наушников спускаются по груди. Может быть, слушает музыку, но, скорее всего, книжку. Я рассматриваю его из-под тяжка. За это время он постарел. Все тот же красноватый загар и светлые до белесости волосы, но глубокие складки на лице, но новый серебристый оттенок щетины «Да сколько же времени прошло?» «Телефончик-то я записал, — говорит Сыч, — только... «Да ладно и правда, погнали завтра с утра!» Я бы запрыгала от радости, но в голову тут же забредает трусливая мыслишка. Несколько дней наверху в компании Мишки и Сыча, это же свихнуться можно. Вот бы с нами был кто-то, с кем можно разговаривать, не выбирая слов и не ожидая подвоха. Кто-то, с кем я привыкла чувствовать себя в горах свободно, «Весело и безопасно. Кто-то, кто покажет то красивое, что я сама не заметила. Кому я привыкла доверять с самого первого своего похода, с тех пор, как я была ошалевшей от гор туристкой, а он инструктором, учителем, гуру. Ты же пойдешь?» — спрашиваю я Илью. Я знаю, что ни единому слову о соспыге он не верит. Не так у него мозги устроены. У Ильи на лбу написано «Какой только дурью не маются!» «Ты же знаешь, я не охотник», — уклончиво отвечает Илья, и Мишка насмешливо фыркает в темноте. Тихо, но отчетливо. Тени у рта Ильи становятся чуть глубже, и мне хочется зашипеть на Мишку. фыркался тут, как дурак. «Ну и что?» Я подаюсь вперед, едва удерживаясь, чтобы не схватить Илью за рукав. «Интересно же, может, в новые места забредем? Ты ведь тоже еще не все облазил». Илья с сомнением качает головой. Он колеблется, и я, ерзая от нетерпения, умоляюще складываю руки. «Да ладно тебе! Поехали!» Моя тень падает на Илью, и он резко садится. Въезжает босой ногой в сидельные ремни, сваленные в кучу. Шипит от боли и морщится, наступив на пряжку. «А, это ты!» — наконец говорит он. «Привет!» Он рад, и он удивлен, искренне удивлен. Я копаюсь в памяти, когда последний раз. Когда? И ничего не нахожу. Так, привет пока. Я вечно была занята, когда он заглядывал в кайчи. Мы вяло перебрасываемся репликами. Как дела, да что с погодой? Я хочу рассказать про бураны, когда шла до белых скал, но тогда придется выкладывать все. А я не знаю, как об этом говорить. И мне неловко упоминать соспыгу. Вся эта история со спыгой вдруг видится мне грубой, отвратительной, почти непристойной. Я просто стесняюсь напоминать о ней Илье. «Что-то мы с тобой вообще вместе ходить перестали», — говорю я. «Да ну сколько можно по кругу бегать», — машет рукой Илья. «Я туристов уже видеть не могу, да и маршрут». «Как не изобретай!» Все равно одно и то же выходит. Надоело. Я уж лучше как-нибудь сам. Давно наверху был. Как же так, думаю. Как это так? Надоело. Илья оживляется. Да вот, на днях спустился. Отлично сходили. Я думал, напряжно будет. Там серьезные такие люди. А как поднялись, оказались нормальные мужики. Снаряга у них я обзавидовался. Ну и вискарик, еда нормальная, а не гречка с тушенкой. Он усмехается. Уж извини, но ты как не старайся. Ну и заплатили, сама понимаешь. У нас даже яйца были, в муке довезли. Яичницу с беконом на завтрак посреди айрыка, нормально? Полный разврат, а? Он жмурится от удовольствия. А говоришь, надоело. Улыбаюсь я в ответ. Ну, это другое дело, качает головой Илья. Говорю же, я прямо отдохнул. Это ж не поход, когда туристам пальцем надо показывать, где красиво, а они потом еще недовольны, что им плохо объяснили, почему. Мы место под турбазу искали. У меня вырывается странный звук. Полустон, полухрюканье. Под турбазу? Хрипло переспрашиваю я. Прямо там, наверху. Ну да, увлеченно кивает Илья. Только не конную, а... Под турбазу, тупо повторяю я. Угу. Я им все подходящие места показал, еле выбрали. Со следующего лета строиться начнут, знаешь, на том озере, как к Альбагану идти. Знаю, замороженно говорю я. Ну да, ты там еще все с какой-то странной ягодой носишься. Я ношусь Шикшей. Там целая плантация Шикши, самая большая из всех, какие я вообще здесь видела. Единственное место, где ее на самом деле много, а не два-три бесплодных кустика и два заметных из-под ягеля. «Погоди, — говорю я, — погоди. И что, мы к теперь будем мимо какой-то дурацкой турбазы ходить?» «Ну, это вряд ли», — пожимает плечами Илья. «Они ж там огородят. Да и зачем вообще туда ходить? Все равно никто не врубается, как не показывай». Зато туда с другой стороны можно на джипах подняться, ну, или на шестьдесят шестом. Отличное место. Они там что-то шикарное строить будут. Я проект видел, там коттеджи навороченные, гараж на 20 квадриков. Они там на квадриках будут гонять, прикинь. Весь наш маршрут за день круто, а? На квадриках. Меня тошнит. Перед глазами плывут развороченные тропы черные пятна мазута на белом ягеле, выброшенная в нежные фиалки канистра из-под бензина. Мне хочется завизжать и вцепиться ногтями в спокойное, довольное лицо Ильи. Ты же вроде говорил, что будешь шины им резать на стоянках, чтобы не лезли, — глухо говорю я. Да ну, когда я такую чепуху говорил, — отмахивается Илья. И его кирпичный загар становится чуть краснее. Он снова принимается говорить про чудную снарягу, — Кое-что надо бы себе завести, и заплатили-то, ого-го, как? И снова про квадрики. А не купить ли ему квадрик, а то с конем возни все-таки многовато. Уж он-то Илья придумает, как проехать куда угодно. Я слушаю его и не слышу. Стараюсь не слышать. Не хочу его слышать, блин. Это же Илья. И тебя совсем не напрягает, что там будет база, спрашиваю я. Тебе от этого, ну, не грустно? И он удивляется. Грустно? С чего бы? Ладно, мне ехать надо, говорю я. Караш ждет меня. Неутомимый, надежный, готовый отвезти куда угодно. Мертвый. Подожди, откликает Илья, когда я уже отвязываю коня от забора. Помнишь нашу фишку, что тень от птицы есть? А птицы нет. Я киваю. Эта тень залетела в голову Ильи, а из нее в мою, на следующий год после Соспыги, когда он пробил тропу по нижней стороне богатажа. Его прямо заедала этой тенью, а я кивала, соглашалась и ничего не делала. — Ты так и не придумала о ней байку, — говорит Илья. В его голосе легкий упрек, но и что-то большее. Может быть, боль? Я снова киваю. Не стала. Побоялась быть непонятой или соврать. К тому же рассказывать страшные байки у костра — это игра, но любую игру могут поломать. Я не хотела, чтобы историю про тень птицы ломали. Я ее припрятала. А Илья... Я думала, что он забыл, но, похоже, он просто замолчал. Я виновата? Да. Но ведь он тоже... Не захотел сказать прямо, зачем ему эта история. Ведь это заставило бы нас говорить о ней слишком подробно. Может, история про тень птицы без птицы была нужна ему, чтобы остаться целым? Может, она была противоядием от соспыги? Но теперь я об этом не узнаю. Я тащусь по выщипанному газону пешком с карашем в поводу. Забраться в седло нет сил. Меня скручивает, как моток веревок для пута. Но нет никого, вокруг кого я могла бы обернуться. Над кучендашем дрожит иллюзорная вода. жаркое марево с запахом опилок и навоза. Не влезть бы в лепёхи. Надрывно мычит корова, подзывая телёнка. Ленчик выбрался из дома и теперь возится с досками у заболоченного ручейка. Хотелось бы его обогнуть, да только он уже меня заметил. «Что-то ты невеселая», — говорит он, когда я подхожу ближе. «Тебе бы со спыги, а?» Издеваешься, буркаю я. «А чё сразу издеваюсь? Я от души?» Ленчик загораживает мне дорогу. «Слышь, да ты не куксись. Думаешь, я вас с Санькой кину? Ты вперед езжай, а я с пацанами договорюсь. Догонят». «Ты передумал, что ли? Я ничего не понимаю». «Не, с меня-то хватит». Ленчик тяжело мотает головой, как конь, отгоняющий мух. «А пацанов пошлю! Чего нет-то? Чего нет-то?» Подкинуть мясо, оставить тентик прислать пацанов, скрутить веревки в тугой жгут, чтобы потом соединить его концы, придерживая середину, а дальше оно само. «Илья, наверное, откажется, — говорю я. Я не уверена, но надеюсь». Илюха уже от всего отказался, отмахивается Ленчик. Я вспоминаю, о чем еще хотела спросить. Это безопасный вопрос, если безопасные вопросы еще остались. А кстати, как у Мишки дела, не знаешь? У Мишки-то! Ленчик приосанивается. У Мишки все отлично. Вот недавно в отпуск приезжал, медаль показывал, блестит прям. Понятно, я закусываю губу. Вроде бы говорить больше не о чем, если не погружаться в детали. И все-таки осталось еще одно. Это вопрос опасный. Но, в конце концов, мы сейчас не заперты в комнате. Любой из нас может уйти от ответа в самом буквальном смысле. «Леня, я не понимаю», — говорю я, «почему из всех, кто тогда на охоте был, Один ты так и бегаешь по тайге И болбочишь А ты почему, ухмыляется Ленчик Жара такая, что стучит в ушах Наверное, будет гроза, иначе чего так трудно дышать Не смотри на мошку она страшная Не смотри в лицо, не спрашивай Лапки скребут по щебенке Черная дыра в боку Дышишь Она дышит через дыру. И ты дыши. Ладно, что стоять-то? Тебя вон удар скоро от жары хватит. Зеленая уже, говорит Ленчик. Ты лучше ехай давай, пока Аркадина не засекла. Для убедительности Ленчик машет руками, будто сгоняет пасущихся коней. Ехай, а то она тебя сожрет с потрохами. Я со вздохом смотрю на склон горки, прикидывая, как половчее выйти на обходную тропу. Заранее чувствую вкрадчивое прикосновение паутины. Мелкий мусор светок, липнущий грязной шеей, потные, покрытые сажей волосы, слипшиеся в перья. В дыхании чудится перегар. Я беспокойно вспоминаю. Чистила ли зубы с тех пор, как выпивала с Санькой? Чистила и не раз, просто не помогло. Помыться хочется так, что хоть кричи. Хочется отдраить себя, как котел, в котором забыли остатки невкусной еды. А ведь у Ленчика есть баня. Если попросить, он разворчится, но затопит. Будет мне горячая вода и место, где с ней укрыться. Только от отвращения к себе это не поможет. Даже отмытая, я останусь человеком, который виновато крадется мимо кайчи, стараясь никому не попасться на глаза. Что за фигня? Не буду я по кустам прятаться, буркаю я и забираюсь на караша. Я ничего плохого не сделала. Я уже собираюсь стронуть Караша с места и вдруг спрашиваю неожиданно для самой себя. Как ты думаешь, Аркадьевна со спыгу ела? Ну и вопросики у тебя. Болезненно морщится Ленчик.